Глава первая. Надежда. Несколько месяцев назад. Если день не задался, то обычно это видно уже с самого утра. Вот блин. Картонный стаканчик, который я несла в левой руке, накренился, и горячий кофе тонкой дымящейся струйкой полился прямо на мою белоснежную блузку. Правой рукой в это время я прижимала к груди увесистую кипу папок с документами, Они так и норовели выскользнуть, поэтому приходилось еще выполнять волнообразные движения бедрами, подталкивая папки вверх. Как назло, коридор был пуст. Поставить стаканчик совершенно некуда. Кофе продолжал стекать по пальцам. На моей блузке росло коричневое пятно, а на груди ожог от горячей жидкости. Я шипела, кряхтела и высматривала хоть что-нибудь, любую поверхность, «Куда я могу свалить папки или выбросить уже этот проклятущий кофе?» Блузка, бюстгальтер и настроение были непоправимо испорчены. Хотелось плакать или материться, а лучше и то, и другое вместе. Наконец, в этом бесконечном и безлюдном коридоре показался кулер. «Я готова была расцеловать того, кто установил его здесь». Опустила стаканчик с кофе, на пластиковую подставку и перехватила папки поудобнее. Окинула взглядом пострадавшее место. Пекло уже не так сильно, но наверняка на коже вскоре появится розовое пятно ожога. Вот блин. Теперь еще придется отпрашиваться у начальницы, чтобы сбегать в ближайший торговый центр и купить новую блузку. Но сначала отнести документы и сбегать за новым кофе. «Я провела зрительную ревизию стаканчика. Пить с такими потёками на стенках она не будет». Безжалостно выбросила в стоящую рядом урну и двинулась дальше. Постучала в дверь кабинета Эммы Геннадьевны, моей начальницы, и, дождавшись разрешения, вошла. Разложила папки перед ней, строчившие кому-то сообщение. Не глядя, она протянула руку и сжала пальцами в воздух над столом, Подняла уделённые глаза, посмотрела на меня. «Мать, где кофе?» Потом опустила взгляд ниже. На расплывшееся у меня на груди пятно. Хмыкнула, вновь уткнувшись в айфон. «Принеси новые, а потом сбегаешь переодеться». Я молча вышла из кабинета. Сегодня у Эммы хорошее настроение. Видно, с мужем помирилась. Когда они были в ссоре... Начальница кидалась и орала на всё, что движется. Её муж, Сергей Евгеньевич Грушевский, генеральный нашей фирмы, а Эмма его зам. Я считаю, что мне повезло устроиться к ней секретаршей. Правда, официально я секретарь директора, но фактически в ООО «Дизайн-продукт» всем заправляла Эмма Геннадьевна. Два года назад я только окончила институт. У меня не было ни опыта, ни связей, а с финансами без работы и вовсе приходилось туго. Но тут, как говорится, мне помогло чужое несчастье. Именно секретарша Варенька попала в аварию. На носу были серьезные переговоры, и ей срочно искали замену. А я как раз была на неудачном собеседовании у их соседей этажом выше и по совместительству главных конкурентов о-о-о. «Сервис и дизайн». В лифте услышал разговор Грушевских о новой секретарше, ну и напросилась. «Мне кажется, они тоже довольны сделанным тогда выбором. А Андрей Тимурович из «Сервиса и дизайна» как-то подловил меня после работы и предложил к нему переметнуться. Разумеется, я отказалась, а потом еще и Эмми нажаловалась». Она мне и рассказала историю появления двух дизайнерских фирм с почти одинаковыми названиями. Оказывается, изначально это была одна компания. Как и Сергей с Андреем были закадычными друзьями. А потом, то ли кто-то кого-то приревновал, то ли кто-то кого-то увел. Эту часть Эмма поведала весьма скомканно и кратко. В общем, каждый забрал по половине и основал свою фирму. Ну и страсти, конечно, периодически закипали. То Андрея у нас главного дизайнера сманит, то Эмма контракту конкурента из-под носа уведёт. Иногда такая ругань из-за двери директорского кабинета раздавалась, что хоть беги с рабочего места. Но до драк, к счастью, пока не доходило. Впрочем, поживём-увидим. спускаясь на первый этаж, где у нас находится кафетерий, и становлюсь в очередь. В это время дня живительный глоток кофе обретает особую ценность. Развлекаюсь тем, что рассматриваю людей, ожидая, когда придет мой черед. Телефон в левой руке завибрировал. Так и знала. «Эмма, ну что еще случилось?»